Глава 14. Славная вечеринка. В понедельник, когда я вернулась домой из редакции, почти оправившись от неуместных разговоров с мистером Коллинзом, капитан Мэйхью, он же Чарльз, сам позвонил мне. Голос у него был очень приятный, и беседа вышла такой же. Чарльз был очень рад тому, что во время вчерашнего налета со мной ничего не случилось, а я отвечала, что не так уж всё было страшно. Но ни словом не обмолвилась о детях на пожаре и о том, как чуть не завалила нашу пожарную бригаду. Сложно было договориться о встрече. Но когда мы наконец исчерпали все хвалебные слова друг о друге и повисла томительная пауза, Чарльз героически спросил, нравится ли мне танцы. Конечно, я ответила, что обожаю танцевать. А затем вдруг ляпнула, что Билл и Банти собираются на свидание вечером следующего дня. произзвучало это так, как будто я напрашивалась на приглашение. Не то чтобы я напрашивалась на приглашение, уточнила я. Чарльз рассмеялся. Даже если и так, я вовсе не против. Просто хотел уточнить, не согласишься ли ты провести со мной вечер? И я тоже засмеялась и сказала, что согласна. И мы договорились встретиться, если, конечно, банти и бил не будут против нашей компании. Я была уверена, что они будут очень рады нас видеть. Во всяком случае, Банти точно. И мы поговорили ещё немного, а затем попрощались, и я с минуту стояла у телефона, чувствуя себя счастливой. Я не ошиблась насчёт Банти. Она утверждала, что лучшей идеи мне в голову и прийти не могло, хоть я и желала вернуть что-то вроде: "Спорим, что он не сорвётся за первую юбкой какой-нибудь медсестрички, как этот Эдмунд?" что было совершенно не в духе «прости-прощай». «Но если Банти перестанет злиться на этого Эдмунда, как теперь она его называла, если ей полегчает, что ж, тем лучше?» Я не стала говорить ничего про Била, но подумала, что заодно постараюсь с ним помириться. Чем больше я думала о том, как несправедлива была к нему, отчаянному и такому смелому, тем больше казнила себя». Банси, видимо, настолько обрадовалась предстоящей встрече, что была слегка не в себе и принялась постоянно отпускать всякие колкости вроде: "А как капитан Мэйфю относится к мармеладу прямо за завтраком?" Ответа по понятным причинам не было, и через пару дней я была вынуждена прямо сказать ей, что меня это достало. Но на самом деле мне очень нравилось говорить с ней о всяких приятностях. а не ссориться из-за писем, приходящих в редакцию к миссис Бёрд. И мы с ней пришли к выводу, что нисколько не запятнаем свою репутацию, если пойдём на двойное свидание, как сказали бы в Америке. Было здорово отдохнуть от звонков пожарной части, немного прогуляться и развеяться, учитывая, что Билла с того утра я ещё не видела, и надеялась извиниться. Не вмешайся, Билл, и дети погибли бы. С этим не поспоришь, да я и не собиралась». Всему виной была эта кукла, из-за которой я так взъярилась. Он сознательно подвергал риску жизни своих ребят. Рой и Фред могли не спастись, и прекрасно понимали это. Там на станции с телефонистками о таком не говорили. Теперь я узнала почему, и, не взирая на свой праведный гнев, не собиралась нарушать ни субординацию, ни заведённый порядок. Я просто тихо злилась в уголке. но пар все-таки нужно было выпустить. К вечеру среды мы с Банти приготовились заранее. Она надела бледно-зеленое платье в свой подарок на 21-й день рождения, украсив чудесным шарфиком из шифона, который плыл по воздуху, когда она танцевала. Я же остановила свой выбор на темно-голубом шелковом платье, хоть и не новом, но самым любимым из всех. Мы попрактиковались, вальсируя по комнате, и я надеялась, что станцую как надо. Близился вечер, и мы ожесточённо спорили, стоит ли нам встретить Чарльза и Билла внизу, так как тащить их наверх, чтобы затем снова уйти, выглядело верхом глупости. Но все комнаты внизу были закрыты, вся мебель зачехлена, так как бабушка Банти уехала из города ещё в прошлом году. Все окна были заклеены и занавешаны чёрным. И в больших старомодно обставленных комнатах царил затхлый дух. Всё же мы решили, что следует сперва пригласить мальчиков наверх, так как это была наша квартира. И бил бы подумал, что у нас не все дома, если бы мы поступили иначе. В награду за долгий подъём по лестнице, банти предложила угостить их шерри и самим припустить по стаканчику, чтобы немного взбодриться. Она поставила пластинку Джо Лосса, сделав погромче. А я залпом проглотила свой бренди и зачем-то переставила утку-мандаринку на камине. Не переживай ты так, мягко предупредила Банти, когда я чуть не разбила утку, заслушав звонок в дверь. Мы чудесно проведём время. Давай-ка, открывай. И не нервничай. Было 20 минут восьмого, когда я слетела вниз по лестнице через три пролёта, на секунду остановившись перед парадной дверью, чтобы прийти в себя и гостеприимно улыбнуться. Уф. Я шепнула губами, прилипшими к дёснам. В прихожей было очень холодно. Я прошептала добрый вечер ещё раз, как будто не репетировала раньше. Добрый вечер, Чарльз. И я пышно поприветствовала китайскую вазу. Вот так, всё очень просто. Выключив свет, чтобы на меня не накричал случайный патрульный ПВО, Я раздвинула тяжёлые завеси и открыла дверь. Ага, вырвалось у меня. Из-под фуражки мне не смело улыбался Чарльз, стоявший на пороге посреди темноты. Привет, Эми. Его приветствие вышло гораздо лучше моего, и в ответ я повторила: Ага, хотя сказать хотела совершенно не это. Ты чудесно выглядишь, любезно польстил он мне. Так как в такой темноте вряд ли что-то мог видеть. Но это было очень уместно, так как я не способна была дать ни единого вразумительного ответа. Добрый вечер, Чарльз. Мне всё же удалось поприветствовать его голосом диктора из вечерних новостей. Сказать ему, что он тоже прекрасно выглядит. Не была уверена, что это хорошая идея, и я вцепилась в зависть, пока меня не осенила мысль о том, что ему нужно предложить войти. Сказав, что очень рада его видеть, я заперла дверь, включила свет, и мы поднялись наверх. Банти, осведомлённая о моих успехах в самоподготовке, ожидала в гостиной, опёршись на каминную полку, и взгляд её был устремлён вдаль. Она словно позировала для обложки Vogue в вечернем платье. Не успела я представить своего кавалера, как Банти воскликнула: "Чарльз!" На что тот ответил Банти: как будто они нашли золотую жилу. Затем пожали руки, радуясь тому, что не нужно будет говорить все эти пухи вроде: "Заветьи меня, Чарльз", и "А вы меня, Банти". Звонок прозвенел снова, и Банти воскликнула: "Уильям? А я, Билл". Будто мы ждали двух разных людей. И она отправилась навстречу ему или им. Всё это было довольно утомительно. У тебя всё хорошо? спросил Чарльз, едва банти вышло. И я кляла себя за то, что не успела сделать это раньше, чем он. О, нет, посветовала я вслух, сморщив носик. Это же должна была сказать я, вот тупица. Я тупица, а не ты, конечно. И я тоже очень рада. Подотёрла я наконец, так как это было правдой. Чарльз засмеялся. И я тоже рад. Он взял меня за руки, что было в 1000 раз лучше обычного рукопожатия. И так мы стояли, когда вошли Билл и Банти. Ну что ж, не ктати сказала Банти. Я быстро отняла руки, что крайне удивило Чарльза, и сразу почувствовала, что поступила очень глупо. Но сожалеть было поздно. И я поздоровалась с Биллом. Я видела его впервые с того дня, как мы поругались, и от того пыталась побороть неловкость. Интересно, чувствовал ли он то же самое? Может быть, я всё придумала? Но мне казалось, что ему тоже слегка неуютно. Вовремя вспомнив об этикете, я представила Билла Чарльзу. Вышло вполне неплохо. Я даже не была похожа на беглянку из жёлтого дома. Чарльз и Бил, оба одетые по форме, были просто неотразимы. Каждый немедленно заверил другого, что его вклад в борьбу с врагом неоценим. Я сразу вспомнила, что Эдмунд никогда не признавал заслуги пожарных и подумала, что это было очень благородно со стороны Чарльза. Банти просто сияла от гордости. Всё шло на лад, и я предложила выпить Шерри, заметив, что Бантс предусмотрительно убрала два наших бокала, чтобы у гостей не возникало ненужных мыслей об алкогольной зависимости. Я выпила второй бокал за 10 минут — И это порядочно успокоило мои нервы. Все расслабились, и разговор наладился. Мы болтали о том, что на BBC так мало джаза, и как здорово, что они хоть иногда его крутят. И как не подражать Тому Хендли, в это снова тот человек. Я любезничала с Уиллимом, как могла, и он не безуспешно пытался отвечать тем же. А Чарльз проявил к Анне интерес к банти, что было взаимно. И пока всё это длилось, Любой со стороны подумал бы, что каждый из нас шёл на свидание не с тем, с кем надо. Вечер выдался промозглым, но все мы вышли из дома в прекрасном настроении. Билл, казалось, сгорал от нетерпения, желая дойти до дансинга побыстрее, и мы явились туда как раз, когда уже начала выстраиваться очередь. Публика подобралась разнообразная, больше всего было военных с дамами, и всё гудело, напоминая вавилонский котёл из акцентов». Мы ждали, моросил дождь, а рядом новозеландцы шутили над плакатом: "Не болтай, у стен есть уши", и другими, где красочно изображались земельные девушки из женской сухопутной армии. Чарльз скорчил рожицу, рассмешив меня. Карьера, где нет места мужчинам, горела синим пламенем. Он был таким милым. Когда мы наконец попали внутрь, в зале уже вовсю кружились парочки. На сцене играл ансамбль, и закрыв глаза на то, что почти все мужчины были в военной форме, а девушки не в вечерних платьях, а в обычных. Можно было представить, что мы в мире, где нет ужасов войны. Уильям сразу пригласил на танец Банти, а мы с Чарльзом немного понаблюдали за ними. Счастливая Банти танцевала фокстрот с Билли, и шифон порхал на ней, как божья коровка, летящая на небо. Я помахала им, смеясь. Кажется, теперь мы сами по себе. Чарльз попытался перекричать музыку и гомон в баре. Потанцуем или сперва выпьем чего-нибудь, отметим вечер? Выпить совсем не повредит, крикнула я в ответ. А что будем праздновать? Скорее, вон свободный столик. Пара влюблённых освободила столик, отправившись танцевать. Я рывком потащила Чарльза к столику, боясь не успеть. Мы довольно грубо оттеснили каратешку, говорившего с какой-то высокой барышней, и плюхнулись в обитую бархатом кабинку. Каратешка признал поражение, и у нас одновременно вырвалось: "Ура!" И мы победоносно расхохотались. "Ловка мы их", улыбнулся Чарльз, подзывая искусно лавировавшего между людьми официанта. "Готов поспорить, в танцы ты дьявольски хороша", шампанского Он чуть помедлил, нахмурившись. "Я же не похож на хлыща, правда?" "Нет, что ты", заверила его я так горячо, словно каждый четверг только и делала, что ходила в дансинг и пила шампанское. "Отлично", просиял он, делая заказ, затем посмотрел на меня с улыбкой. "Ты же прекрасно понимаешь, что я делаю вид, будто ко всему этому привык, не так ли? Скажи, у меня получается хоть чуть-чуть?" Вообще-то, пока все шло довольно неплохо. «О, да!» — поддержала его я. «Еще как получается?» «Слава Богу! Не знаю, что на меня нашло, честно. Пижон из меня никудышный. Завтра буду себя крыть последними словами, если продолжу в том же духе». «У нас же праздник, так чего же не повеселиться?» Я поспешила на выручку. «О, говорила!» — усмехнулся Чарльз. Правда, нужен повод. Но какой? размышляла я, хотя это было совершенно неважно. Чарльз наклонился ближе, чтобы заглушить шум в зале. Появился официант с бутылкой и двумя бокалами. "Думаю, стоит отпраздновать то, что я возвращаюсь на фронт, столь чудесным образом, проведя время с тобой". Я густо покраснела. Да я же ничего особенного не делала. Мы же просто были в кино и говорили по телефону. «Ну и вот это вот». Официант разлил по бокалам шампанское с молчаливого одобрения Чарльза. Он передал мне бокал, на миг лицо его стало жёстким. Взгляд синих глаз посуровил. Невесёлый выдался год. Порой бывало очень тяжело. Сейчас Чарльз меньше всего походил на фронтоватого ферта. Он прокашлялся. «Эмми, хочу сказать тебе, если, конечно, не против», что всё это время ты была единственной моей радостью. Я вцепилась в ножку бокала, заставляя себя посмотреть ему прямо в глаза. Мне с тобой тоже очень хорошо. Спасибо тебе, ответила я так тихо, что он вряд ли что-то услышал. А таком не кричат. Какими красивыми были его глаза. Может, всё дело было в шере? У меня перехватило дыхание. Он поднял бокал, «За нас, Эмми Лейк!» Бокалы зазвенели, а мы все смотрели друг на друга. «За нас!» — повторила я и чуть слышно прошептала. «За нас! О, Господи!» Потом мы помолчали немного, и Чарльз, отставив бокал в сторону, сделал самый естественный жест на свете. Взял меня за руку. Но тут появились Билл и Банти, и я поспешно отдернул руку, о чем немедленно пожалела». Если даже он и подумал, что это вышло нелепо и грубо, то ничего не сказал, лишь повёл бровью и улыбнулся мне. Но как оказалось, вниманием банти всецело завладел Билл. Разговор, несмотря на все наши ухищрения, не очень-то клеился. Приходилось перекрикивать музыкантов и толпу, а Билл всё не находил себе места. Он нервничал ещё сильнее прежнего и с радостью остался за столиком с Банти. Когда Чарльз пригласил меня на танец, Квинтет старался, что есть мочи. На танцплощадке было довольно людно, но нам быстро нашлось место, и мы оказались в самом центре кружащихся пар. В танце Чарльз вёл уверенно и был искусен. С ним я совершенно не чувствовала себя мешком угля на плату в потоке, как иногда бывает с плохими партнёрами. С ним было по-настоящему здорово, и я хотела, чтобы это продолжалось всю ночь. Эдмунд никогда не любил танцы, и с ним я никогда так не веселилась. Мы танцевали фокстрот, затем кружились, вальсируя, и не было ни мыслей о звонках, бомбёжках и заботах. Просто танцы и смех, и красивый мужчина, с которым было хорошо рядом. От всего этого голова шла кругом. Со сцены объявили перерыв, и мы вернулись к столику, чтобы перевести дух. Все волнение 빌о как рукой сняло. Он улыбался шире, чем чеширский кот. А Бантив всхлипывала, и такой счастливой я ещё никогда её не видела. Сама не своя от счастья, она почти что плакала, подняв свою левую руку. Эмми, смотри, смотри же! Бил только что сделал моей лучшей подруге предложение. Не время было думать о ссоре с ним или о споре с Банти из-за этих дурацких писем. Сбылась её самая сокровенная мечта. Миг и за столиком закипел самый настоящий водоворот объятий, поздравлений, восторженных визгов, слёз радости и восклицаний. И Чарльз крепко сжал руку Била, повторяя: "Молодец, старина". И всё было так, будто мы знали друг друга всю жизнь. Затем Банти обняла меня, и я наконец разглядела прекрасное кольцо, когда-то принадлежавшее матери Била. И снова захотелось плакать. Я знала, как сильно он её любит и как сильно она хотела стать его женой. Уильям заказал ещё шампанского, и мы подняли тост за счастливых возлюбленных. За мир и бедную старую Францию, хоть та и сдалась первой. Банти прошептала мне на ухо, что им нужно уйти, чтобы позвонить бабушке, на что я сказала, что, конечно же, я не против. И они с Белым растворились в ночи, а мы с Чарльзом остались вдвоём. Как заразительно бывает счастье! Мы танцевали, казалось, целую вечность, а потом жаловались друг другу, что стоптали все ноги, но шли домой рука об руку по тёмным улицам под дождём. На севере рвались бомбы, но нам это не мешало. До Денби-стрит мы дошли уже далеко за полночь, и теперь шептались у порога. Чарльза ждал поезд в пять утра. И мне известно было, как долго продлится эта разлука. Горько было думать об этом, но мы старались не унывать, говоря друг другу всякие глупости и договариваясь писать друг другу. "Я не буду грустить", пообещал мне Чарльз. "Буду ждать твоих писем". Да и неизвестно, вдруг следующий отпуск дадут скорее, чем я думаю. Ложь это прозвучала сладко, и я тоже пообещала писать ему наискучнейшие письма. чтобы он был рад быть от меня как можно дальше. Затем я замолчала, и мы просто смотрели друг на друга. Таким печальным было это расставание двух едва сблизившихся людей. Да, Чарльз мне очень нравился. Ты милая, весёлая, и даже если будешь пытаться изо всех сил, с тобой не будет скучно. Хоть каждый день пиши, всё равно не выйдет. Я тоже буду тебе писать. И пока я думала пошутить ли в ответ или сказать что-то милое или глупое, капитан Чарльз Мейкью нежно поцеловал меня.